Глава 32. Эпилог. Слава смотрел на застрявшую в огненном смерче пулю. Она висела почти ровно перед его носом, не в силах сдвинуться дальше. Раздался еще один выстрел и еще один. За мельканием золотых и серых полос он совершенно не мог различить, что там происходит. Потом раздались крики, звон металла, и наступила тишина. Золотое пламя осело на пол постепенно тающими хлопьями светящегося снега. Звонко упала на камни пуля. Беска первым делом обернулась к Славе и встретилась с ним взглядом. Целую бесконечную секунду они смотрели в глаза друг другу. Этот диалог нельзя было облечь в слова, но оба почувствовали состояние другого так, как будто влезли в его кожу. Потом оба повернулись в сторону зала. Четыре тела в латах лежали на полу. В центре зала стоял авантюрист. Касс медленно поднималась с пола уже в человеческом обличье. Рахина нигде не было видно, только помятый и разорванный пополам нагрудник с гербом в виде золотого дракона лежал на полу. Слава думал что беска первым делом спросит, куда подевался принц, но она подбежала и обняла авантюриста. «Ты жив?» «Да, девочка моя, меня непросто убить!» усмехнулся он, поотечески поглаживая ее по голове. «Но как? Я же видела, что тебе попали прямо в сердце!» Она отстранилась и посмотрела на отверстие в кожаной куртке. «И где кровь?» «Я не шутил, когда говорил, что его у меня нет!» С привычной легкой ироничной улыбкой ответил авантюрист. «Я родом из далекого и очень технологичного мира, где ненадежные биологические органы принято заменять самовосстанавливающимися нанокристаллами, титаном и электроникой». «Ты что, робот?» — ужаснулась Беска. «Скорее, киборг. Мозг-то у меня человеческий, ровно как и чувство а вот тело больше, чем наполовину, состоит из электроники. Эта сволочь вторым выстрелом задела один из процессоров, что запустило перезагрузку всех систем и долгий процесс восстановления, поэтому я не сразу смог прийти на помощь, моя принцесса». «Королева!» — раздался каркающий голос жреца. Он появился в дверях в сопровождении двух дряд, незнакомой женщины и мужчины, в котором Беска узнала одного из своих учителей. «Но запомните, Ваше Величество, что даже вам не дозволено выкидывать меня из дворца столь наглым образом!» а Авгур продемонстрировал в руке белый кубик. Беска рассмеялась в ответ на это ворчание. «В смысле, королева?» — растерянно спросил Слава. Кас, не скрывая восторженной улыбки, подошла к нему и опустилась на одно колено, склонив голову. «Прошу принять мое участие в вашей жизни, ваше Величество!» «И ваше величество, мои когти, чутье и разум всегда будут стоять на вашей защите!» Слава растерянно оглянулся на других. «Лика!» — воскликнул авантюрист и подскочил к зашевелившейся на полу женщине. «Замок ожил», — торжественно объявил Авгур. «Все королевство это ощутило. Волна уже дошла до самых отдаленных земель. Думаю, что даже мастера уже почувствовали. Новые черничные короли королева выбраны. И осенний бал состоится, как и положено, через неделю. «Но как? Когда?» — Слава растерянно посмотрел на беску. Та медленно подошла к нему. «Когда замок выбирает новую пару, способную стать символом любви для всей долины, то трон для влюбленных охватывает золотое сияние», — объявил Авгур. «Сияние было?» «Сам видел!» — воскликнул авантюрист, сидя на полу и обнимая постепенно приходящую в себя женщину. «Подтверждаю! Моя боль кончилась, как только золотой огонь охватил трон!» — воскликнула Касс. «Значит, черничный замок сделал выбор!» — утвердительно кивнула вгур Слава смотрел бески в глаза и только тут с удивлением отметил, что в них поселилось сияние. Словно часть золотого огня, охватившего их, навсегда задержалась в ее радужке, И вместо болотного цвета они теперь слегка светились зелёным. «Что же ты молчал всё это время, дурак?» — спросила она. «А ты? А я ещё большая дура!» — сказала она, положила ему руки на шею и притянула к себе. В зале тем временем прибавилось народу. Сначала возник глава поселения ныряльщиков в отражение, в чьём доме гостила беска со славой. кивнул, убедившись в своих подозрениях, пропал и вскоре вернулся вместе с группой мастеров, среди которых был и нулевой. Слава краем уха слышал, как Авгур начал ворчать, что, дескать, не положено во дворец шастать всем подряд, что все равно через неделю на балу все увидятся, но ему кто-то возразил. «Долина ждала этого десять лет. Пусть все своими глазами удостоверятся». И вдруг он услышал вопрос Касс. «А куда делся этот недоделанный принц?» Беска отвернулась от Славы и вопросительно посмотрела на авантюриста. Тот стоял, совершенно счастливо улыбаясь и обнимая свою лику. Он поймал этот взгляд и громко ответил. «Ты дочь своей матери на все сто. Как только ты стала королевой, то реанимировала защитные механизмы замка своим новым заклинанием. Твоего врага забрали тени, которым приказали защитить короля любой ценой». «Он жив?» — спросила она. «Вряд ли», — коротко ответил авантюрист. «А если тени — это защитные силы замка, то зачем они нас атаковали все время?» — спросил Слава. Ему ответила вгур Они исполняли предсмертную волю прежней королевы. Сначала защитить дочь, а потом доставить ее в безопасное место, каковым является либо замок, либо моя деревня, либо пещера мастеров. Как только вы поворачивали в опасную сторону, они старались схватить принцессу и притащить в замок. Пока вы двигались по направлению очередного безопасного места, вас не трогали. Я, правда, не понимал их странное поведение возле моей деревни, но теперь все ясно. Оказывается, самая большая угроза жила совсем рядом, а я не подозревал, что это он. Авантюрист подвел Лику к трону. «Ваше Величество, разрешите вам представить мою жену, а также фрейлину, бывшей королевы лико Женщина склонилась в поклоне. «Осмелюсь спросить, разрешите ли вы по-прежнему проживать нам во дворце?» Не особо скрывая ироничную улыбку, спросил авантюрист. «Я могла бы обидеться на предположение, что могу отказать», — ехидно ответила Беска. «Конечно, оставайтесь. Я надеюсь, что ты и дальше будешь моей защитой, а вы, Лика, продолжите быть фрейлиной «Мне иногда будет нужен мудрый совет той, кто хорошо знал мою мать. Кстати, кас могу ли я попросить тебя тоже задержаться в замке? Я понятия не имею, какие при дворе положены должности» на мы что-нибудь найдём. Так, чтобы, как ты выразилась, когти, нюх и особенно твой трезвый ум иногда удерживали меня от глупостей. Особенно если речь идёт об уме дочери главы вашего прайда, великой львицы. Я ведь правильно поняла. кас радостно улыбаясь, кивнула. Официальная просьба авантюриста словно послужила сигналом к началу какой-то непонятной торжественной церемонии. подошли дряды и произнесли почти ту же фразу, что и Касс про участие в жизни вашего и вашего величеств, а мужчина, учивший ее прыгать по деревьям, еще и добавил, явно отойдя от правил присяги. «Я рад, что на троне теперь два представителя нашего народа». Слава с беской переглянулись. «О, и нашего!» — воскликнул глава ныряльщиков в отражении. «По крайней мере, королева». «И нашего!» — проскрепил нулевой. Беска сжала руку Славы. «Твоих мы тоже найдем, обязательно. Кто-то же выжил!» «Обещаю. А я обещаю, что отыщу твою сестру. Старшая, надеюсь, на Балта придёт, а вот вторая, которую забрал Рахин. Она жива, я чувствую. Ниточка к ней тонкая, но я найду». «А что мы будем делать с феей?» — спросила Касс. Внезапно наступила тишина. Все смотрели на Беску и Славу. Они переглянулись, и Беска кивнула. «Пусть живёт, как хочет. Хотя она и попортила нам жизнь, но смерти не желала. Думаю, она и так наказана тем, что произошло уедет обратно в свой Лондон или останется тут, у Оракула. Не имеет значения. «Вот теперь я вижу, что к нам вернулась Лилит вместо бески», — тихо заметил стоящий рядом Эвгур. «Нет, беска такая же часть меня, как и мое детство. Она никуда не пропала. Я — это я, такая адская смесь. Надеюсь, что мне больше не придется становиться только беской». Слава нахмурился, ощутив дуновение вероятностей. Заметив это, представитель ныряльщиков пошутил. «Уж не хочет ли наш всевидец сделать какое-нибудь пророчество для нового периода правления короля и королевы?» «Я не настолько опытен», — покачал головой Слава. «Разве что... А где та самая синяя дверь, к которой приводят мастеров?» «Ее нет сейчас в замке», — крайне серьезно ответил нулевой. «Она не терпит ограничений, и когда замок пропал...» то дверь отправилась в самостоятельное путешествие. Никто не знает, где она проявляется в данный момент. Однако после бала, скорее всего, должна вернуться. Здесь есть самое место. Это строение выросло вокруг нее. Только упаси тебя, Создатель, от того, чтобы заглянуть за синюю дверь. Не все могут выдержать ее. Далеко не все. Даже у тщательно отобранных мастеров шанс выжить и сохранить рассудок чуть более половины. А что случится, если в нее заглянет сивидец, тонко чувствующий струны Вселенной, мне даже в страшном сне представить сложно. В этот момент у славы все сошлось, как щелкнуло в голове, и ниточки вероятности сплелись в прочный канат, который уже ни порвать, не изменить. Ему придется искать не только среднюю сестру Бески, но и ту самую синюю дверь, чтобы заглянуть в нее. Перед глазами промелькнули кадры очередного осеннего бала, на который не явились ни король, ни королева. Потому что Лилит опять наденет маску Бески и отправится на его поиски. Что будет раньше и что за чем следует, он понять не мог, поэтому просто промолчал и кивнул. «Не будет никакого пророчества. И прошлое это И эле разгребли.